Глава вторая. Новое знакомство и новая возможность. Очень многие люди на планете верят в то, что начало нового года – это праздник абсолютно для всего мира. И как минимум первые несколько дней все, абсолютно все люди, должны отдыхать. Однако представители социальной сферы готовы со всей страстностью разубедить в этом лиц остальных профессий. Потому что кто-то должен печь хлеб кто-то должен быть в котельных, чтобы жилые или больничные здания были теплыми и комфортными для тех, кто в них находится. кто-то должен быть на посту в медицинских учреждениях или полиции, кто-то должен работать в аэропортах и вокзалах, чтобы бесперебойно работал транспорт, а кто-то должен пробивать билеты и оформлять поездки на горящие туры. К числу последних относилась Лиза. Каждый год из последних пяти, собираясь на работу, она кляла все на свете, прокручивая в голове единственный вопрос. Но неужели найдутся такие психи, которые придут в туристическое агентство 2 января? Да, такие психи действительно находились. Вернее, не психи, а вполне адекватные, как правило, люди, которые старались не упустить возможности за предстоящую неделю отдохнуть за границей по горящим предложениям, покупали билеты на ближайшие и далекие даты рассчитывая на приличную скидку в сезон праздников. А кто-то просто отправлялся к родным в другой город, пользуясь возможностью многодневного нерабочего перерыва. И по традиции, в туристическом агентстве «Мир на ладонях» второе число Нового года начиналось с годовой, квартальной и месячной планерки. Потому что Олег Евгеньевич даже в такой праздник, как Новый год, не терял времени даром стараясь изучить наиболее перспективные направления туристической деятельности в грядущем году. Именно поэтому собрание прошло в бурной атмосфере, начиная с подведения итогов о том, какие все молодцы и как хорошо поработали в прошлом периоде, а также о том, что в новом году нужно собраться, чтобы поработать еще лучше. Олег Евгеньевич, как всегда, подготовил серьезную мотивационную речь и не преминул отметить, что вечно непрекращающийся мировой экономический кризис сулит усиление инфляции, а значит, в наступившем году нужно будет сделать ставку на ближайшее зарубежье. Говорил он, как всегда, лаконично и вполне рассудительно. Акцентировал внимание на том, что у всех сотрудников компании, как всегда, будут большие скидки на поездки и туры. И, конечно же, уже разработана новая система бонусов и премиальных. Как правило, на системе скидок на поездки Лиза не заостряла внимания, так как никогда ими не пользовалась. Ведь график отпусков в агентстве был скользящим, и по статистике он либо не совпадал с отпуском Валерия, либо совпадал максимум на неделю. Потому что когда начиналась общепринятая пара отпусков, в туристическом агентстве начинался самый настоящий рабочий завал. И поэтому все, что молодая пара могла себе позволить в краткие совместные отпускные отрезки, это поездка за город на ближайшую турбазу или краткосрочный тур выходного дня вот только в этом году такого не будет теперь лиза не привязывала к городу ровным счетом ничего и поэтому все свои недельные отпуска она потратит так как положено так же как и шеф четыре недели разбиты на четыре квартала и каждый раз заграничная поездка разве она хуже так размышляла елизавета рассматривая ее любимую стену в кабинете начальника, завешенную большими яркими фотографиями Русицкого на фоне самых разных уголков земного шара. На одной он сплавлялся на байдарке по горной реке в Абхазии, на другой ловил на серфинговой доске громадную волну на Гавайских островах, на следующей стоял довольно улыбаясь в утепленном костюме на горнолыжном курорте в Швейцарии. На четвертой сидел на крыше какого-то здания на фоне осенней Праги и еще множество подобных красивых фотографий. Вообще в кабинете у начальника были две стены галереи. К первой из них Лиза никогда не проявляла никакого интереса. Она была завешена всевозможными сертификатами, грамотами и прочими красивыми глянцевыми бумагами, свидетельствующими о том, что Русицкий прошел очередной курс по менеджменту, маркетингу и прочим направлениям. Зато вторую стену она очень любила рассматривать. Водопады, красивые озера, необыкновенные города. И везде Олег Евгеньевич. Лиза так мечтала, что когда-нибудь она тоже побывает во всех этих невероятных местах. И у нее будет такая же огромная коллекция больших цветных фотографий. И теперь, сидя в кабинете начальника во время совещания, Она думала, что уже с этого года начнет собирать свою коллекцию. Теперь нет смысла откладывать на свадьбу. Жизни так не удалась. Так зачем же себе в чем-то отказывать? Главное, сделать наконец-таки заграничный паспорт. И со всеми этими революционными идеями Лиза перенеслась из кабинета начальников за облачную даль под названием «Розовые грезы» из которой очень жестоко и весьма непредвиденно, ее вернул сочувствующий взгляд Кристины. Кажется, шеф сейчас сказал что-то относительно Лизы. Кристина ведь не зря так на нее посмотрела. Переводя взгляд с подруги на начальника, Лиза робко спросила. «Олег Евгеньевич, простите, пожалуйста, я, кажется, не расслышала. Вы сейчас что-то обо мне сказали?» Русицкий на мгновение обомлел. А после... Сделав уверенный глубокий вдох, продолжил свою речь. «Повторяю для особо глухих и невнимательных. Нам нужно провести оценку туристического рынка ближнего зарубежья. Работаем по наработанным ранее схемам. Конкретно относительно вас, дорогая Елизавета Никитина. В прошлом году у вас очень успешно работала система по продвижению свадебных туров в Доминикану и на Мальдивы. В этом году ищите что-то поближе и бюджетнее. Я бы на твоем месте сделал ставку на Грецию. «Конкретно остров Санторини становится весьма популярным местом для молодоженов. Собери как можно больше информации о храме Святой Ирины и укажи в рекламе, почему браки, соключенные именно в этом месте, считаются самыми успешными и счастливыми. С остальным ты сама разберешься». «Хорошо», — коротко ответила Лиза и тут же почувствовала, как ее обдала кипятком. «Вы сказали, самые счастливые браки?» По кабинету начальника прокатился смешок. Олег Евгеньевич серьезно посмотрел на свою сотрудницу и, теряя терпение, спросил. — Никитина, у тебя после простуды слух испортился? Лиза подавила подступающей к горлу очередной комок горечи и тихо ответила. — Нет. — Вот и замечательно. Было бы жалко терять хорошего сотрудника из-за какой-то простуды. После этого Олег Евгеньевич добавил несколько слов о том что у него самая крутая команда турагентов и что он ими очень гордится. Всех еще раз поздравил с Новым Годом и отправил работать, потому что времени терпел отлагательств, так же, как и горящие турпутевки. Начальник закончил собрание своей коронной фразой, который очень гордился как своим детищем и которую все агентство уже давно выучило наизусть. «Египетские пирамиды вечные, а путевки к ним нет». Все еще пребывая в прострации, Лиза села за свой рабочий стол и долго смотрела на монитор, пытаясь собраться с мыслями. Начальник требовал от нее работы в направлении свадебных туров. Он хотел, чтобы Лиза отправляла молодые парочки заключать самые счастливые браки на какой-то Санторини, в то время как несколько дней назад ее личная жизнь безвозвратно разлетелась на мелкие кусочки. Он хотел, чтобы Лиза Со счастливым лицом вручала этим парочкам билеты и договоры с пожеланиями незабываемо провести свадебное путешествие, в то время как от понимания того, что никогда больше не выйдет замуж, она просто не хотела жить. Он хотел, чтобы Лиза, потерявшая буквально неделю назад смысл своей жизни, собирала у этих молодых парочек обратную связь и выбирала их фотографии для очередных рекламных постов, описывая, как кто-то счастлив в семейной жизни. Да он вообще в своем уме этот Олег Евгеньевич. Лиза подняла глаза и взглядом обвела своих коллег, уже погруженных в работу. Посмотрела на свой рабочий стол, заваленный всяческими сувенирами, привезенными в подарок от коллег после очередных заграничных вылазок, и почувствовала, как в горле снова собирается подавленный комок боли. Она молча встала и прошла к кабинету начальника. «Олег Евгеньевич, разрешите?» «Елизавета?» Ты что, уже так быстро собрала информацию о Санторини? Нет, дело не в этом. А в чем? Я не смогу работать в направлении свадебных поездок. Еле проговорила девушка. В смысле не сможешь? Перебил ее Русицкий. Ты что, смеешься? Ты в прошлом году стала первой в агентстве по продаже свадебных туров. Да, но в этом году, боюсь, я не в ресурсе. Можно я возьму какое-то другое направление? «Нет». «Простите?» «Я сказал нет. Ты в своем уме? Почему я должен давать тебе работу в другом направлении, если в том, которое я поручил тебе, ты справляешься лучше всех остальных?» «Просто я не смогу. Я с парнем разошлась и...» Лиза замялась, так как не знала, как корректно объяснить свою ситуацию начальнику, у которого никогда не было по-настоящему близкого человека. Но собраться с мыслями ей не пришлось. Просто-напросто потому, что ее снова перебили. «Меня абсолютно не волнует твоя личная жизнь, Лизавета!» Весьма резко, сказал Русицкий, и после глубокого вздоха более тактично добавил. «Ты мастер в своем деле. Именно поэтому ты продолжишь работать с тем, на чем уже собаку съела. Не нужно киснуть. Мне на работе нужны не лимоны, а адекватные сотрудники. Иди покури, выпей кофе, подыши воздухом и берись за работу». А если все настолько серьезно, то сходи к психологу. Не было никакого смысла предлагать Лизе покурить, потому что к курению она относилась негативно и всегда очень гордилась тем, что ее парень, вернее, теперь уже бывший парень, не курит. На этот раз Лиза садилась за рабочий стол не в растерянных чувствах, а полной ненависти и решимости. Как только подвернется интересное предложение по работе, сразу же уволюсь. «Сколько можно терпеть такое хамское и бесчеловечное отношение? Чего он хочет? Санторини? Будет тебе Санторини, удав ненасытный. Что тут у нас? Рай для влюбленных. Будет вам всем рай». Лиза бешено колотила по клавиатуре, находила описание греческого острова, собирала все в один файл для будущей корректировки и снова барабанила по клавишам. И в своей погоне мести и ненависти Даже не сразу заметила, что на ее плечо опустилась мягкая рука. «Лиза, ты в порядке?» Тихо спросила Кристина. «Что?» Лиза вздрогнула. «А, да, в полнейшем». И уставилась немым и полным отчаянием взглядом на подругу. «Пойдем кофе выпьем. Бросай это гиблое дело. Санторини никуда не убежит. А заготовленных рекламных текстов для свадебных туров...» У тебя уже и так масса. Делать было нечего. Хорошей работы с высокой зарплатой нынче не раскидываются. И Лиза впряглась в работу, культивируя в мозгу на не корону для нее мысль. Ненавижу. Сказать, что Лиза была профессионалом в своем деле, ничего не сказать. Ведь в целом в агентстве «Мир на ладонях» работали настоящие мастера своего дела. Эта команда профессионалов стоила Русицкому многих лет кропотливого труда, тщательного отбора, а также строгой дисциплины. Он никогда не церемонился со своими сотрудниками, но при этом заработной платой и премиальными не обижал. Потому что считал, что деньги – это самая главная мотивация для любого человека. И, как он полагал, именно благодаря этому у него было одно из самых престижных и преуспевающих туристических агентств во всем городе. Однако на этот раз Лиза впряглась в работу, вовсе не рассчитывая на высокие премиальные бонусы. Во-первых, после разрыва с Валерием и нового стимула для существования, кроме работы, у нее не осталось. А во-вторых, она решительно настроилась на то, что это будет самый крутой проект в этом агентстве. И для нее же в этом агентстве он будет последним. Потому что однозначно решила для себя что будет искать новую работу и не позволит вытирать об себя ноги. И если ее агентство было одним из самых крутых в городе, а, соответственно, расти уже практически некуда, она была готова переехать в другой город, и почему бы даже не в Москву или Питер. И с такой решимостью уже к концу недели Лиза положила на стол начальника отчет о проделанной работе в виде толстенной папки с главными информационными распечатками и экземплярами договоров а уже к концу месяца предоставила начальнику полный перечень свадебных и туристических агентств, а также основных отелей на острове Санторини, с которыми заключались договоры о сотрудничестве. В начале февраля Лиза направила Егору, сотруднику из отдела контекстной и таргетинговой рекламы, разработанную интернет-страницу с максимальным описанием всех предоставляемых услуг для молодых пар начиная от романтических ужинов и предложения руки и сердца, до организации свадебных церемоний с венчанием в храме или на открытой площадке с роскошным видом. После долгого и упорного мозгового штурма для главной страницы сайта был выбран красивый и многообещающий заголовок «Санторини. Там, где живет любовь». Реклама была запущена. И уже буквально через неделю к лизи стали поступать первые звонки с вопросами о предлагаемых услугах. А к концу месяца девушка заключила несколько первых договоров о предоставляемых агентством свадебных турах. И когда в очередной раз у нее зазвонил рабочий телефон, уже без дрожи в руках и без ненавистных мыслей, Лиза, беря трубку, произнесла стандартную фразу. «Добрый день, турагентство «Мир на ладонях». Оператор Лизавета, чем могу помочь вам?» «Здравствуйте, елизавета Меня зовут Павел». «Подскажите, можно ли как-то встретиться с вами, чтобы обсудить свадебные туры на Санторини, которые предоставляет ваше агентство?» «Да, конечно. Мы находимся на улице Победы. Торговый центр «Оскар», седьмой этаж, кабинет 703. На двери висит большая табличка «Мир на ладонях». Подходите в любое время с девяти до шести без перерывов». Лиза не ожидала, что Павел приедет в тот же день, буквально через пару часов. Симпатичный, высокий, темноволосый молодой человек с зачёсанной на бок чёлкой и аккуратной бородкой. Спортивного телосложения и стильный на вид, он подошёл к её столу уверенной походкой. Первая мысль, которая пришла Лизе в голову, была о том, что этот парень собирается красиво и романтично сделать предложение своей девушке. Однако первое, что сделал Павел, после того, как Лиза предложила ему присесть, протянул ей флешку и попросил открыть её. Беря флешку... Лиза заметила обручальное кольцо на правой руке Павла и поняла, что ее предположение было ошибочным. Возможно, он собирается провести церемонию венчания или просто организовать фотосессию с женой на фоне прекрасных пейзажей. Оказалось, что и следующие предположения были неверными. Хотя второе все же было ближе к правде. Когда Лиза открыла флешку, на ее экране появилось много превосходных свадебных и портретных фотографий. Самые разные пары, молодые и даже не очень молодые. В обнимку стояли на фоне сказочных белоснежных домиков или с видами на восходящее или заходящее солнце. Возможно, у них с Валерой тоже могли быть такие фотографии, если бы... Так, стоп. Лиза вопросительно подняла глаза на Павла. «Я лицензированный фотограф и последние три года работаю на Санторини». Знаком с основными отелями, предоставляющими смотровые площадки для проведения свадебных церемоний и романтических ужинов. И хочу предложить вам сотрудничество на условиях 10-процентной комиссии за рекомендацию моих услуг. Обычно именно такой процент я предлагаю тем, кто помогает мне в поиске клиентов. К сожалению, не могу предложить больше, так как налоговая ставка высокая, да и жизнь на Санторини недешевая. А за облачные цены для клиентов я ставить не хочу, так как работаю с различными категориями людей в финансовом плане. У меня очень много отзывов о работе, и если вам действительно нравятся мои фотографии, вы можете оставить эту флешку у себя и разместить их на своем сайте. На этой же флешке в отдельном документе вы найдете прескурант моих услуг. На случай, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете позвонить мне. Закончил свою речь Павел протягивая лизи визитную карточку. Доступно, без лишних слов. Буквально несколькими предложениями симпатичный молодой человек с кольцом на безымянном пальце рассказал Лизе о цели своего визита. А Лиза все еще продолжала рассматривать фотографии и со всей искренностью в глубине души восхищалась ими. Работы действительно были мастерскими, яркими, насыщенными, не без нотки авторского стиля. Сотрудничать с таким профессионалом было бы перспективно, даже невзирая на низкий кэшбэк. Лиза уверенно кивнула. «Хорошо, я обсужу ваши предложения с начальством и свяжусь с вами в ближайшее время». После ухода Павла девушка еще некоторое время провела за компьютером, все так же рассматривая восхитительные снимки. Они были просто невероятными. И, возможно, если они с Валерой наладят отношения, То, может быть все-таки так хватит нужно было показать начальнику эти работы и рассказать о новом предложении сотрудничества разговор с начальством прошел в весьма сжатой форме всего лишь 10 процентов никитина ты издеваешься этот товарищ фотограф хочет чтобы мы организовывали ему клиентуру и собирается нам платить всего 10 процентов олег евгеньевич он платит высокий налог от своей работы К тому же на Сантерине дорогая жизнь. Ну так пусть едет в Индию. Там жить гораздо дешевле. Лиза промолчала. И после небольшой паузы продолжила разговор. Так мне можно сказать ему, что мы согласны? Да, можно, но при одном условии. Комиссия должна составлять 20%. Обсуди с ним это условие. В противном случае я не даю добро на такое сотрудничество. Спорить было бесполезно. Олег Евгеньевич очень не любил, когда ему пытались что-то доказать. Особенно женщины. Особенно такие молодые, как Елизавета. Лиза молча покинула кабинет начальника, уверенная в одном. Ни о каком повышении комиссии речь с Павлом она вести не будет, потому что иначе человеку придется работать просто за копейки. Либо поднимать цены на свои услуги до заоблачных высот, оплатить которые смогут только вип-клиенты. Она подождет еще день. И если Русицкий не проявит никакого интереса к поступившему предложению, то она позвонит Павлу и с огромным огорчением сообщит об отказе. Лиза уже настраивалась на худший исход событий, однако произошло то, на что она в глубине души очень надеялась. Утром следующего дня начальник вызвал ее к себе в кабинет и спросил об итоги разговора с фотографом, на что девушка, не растерявшись, соврала, хотя обычно никогда не обманывала. Павел сказал, что будет работать с нами только на своих условиях. Если мы не согласны, значит, никакой сделки не будет. Казалось, Олег Евгеньевич на минуту позеленел, просчитывая все за и против возможного сотрудничества. Однако после глубокого вдоха взял себя в руки и сквозь зубы процедил. — Хорошо, заключайте договор на 10%. Из кабинета своего начальника Лиза вышла окрыленной. Впервые за всю историю работы в турагентстве она радовалась тому, что ее начальник настолько жадный, что не упустит даже десятипроцентную комиссию. Она прекрасно понимала, что ни с одного перевода от Павла она не будет иметь ни копейки. Просто почему-то, и сама Лиза до конца не могла понять почему, она хотела помочь Павлу. Возможно, потому что он действительно очень талантливый фотограф. А может быть... В ней зародилось какое-то внутреннее чувство, что когда-нибудь Павел сыграет определенную роль в ее жизни, даже несмотря на то, что у него на безымянном пальце красовалось обручальное кольцо. Лиза чаще стала созваниваться с Павлом по рабочим вопросам, а в новом варианте договора об оказании туристических услуг появился дополнительный пунктик об услугах фотографа. К концу февраля бронь свадебных туров стала продвигаться еще активнее. Услуги Павла также стали пользоваться популярностью, вызывая восторженные отзывы о качестве работ, поступавших от очередных клиентов. Однако отчет о полученных результатах не удовлетворил начальника на последнем собрании, на котором он явно выразил свое разочарование работой Лизы и акцентировал внимание на том, что ожидал от Никитиной большего. Возможно, именно это и стало последней каплей. Раскрасневшись... Лиза еле высидела собрание, посвященное планерке на грядущий месяц, изо всех сил подавляя в горле комок обиды. И в итоге все-таки расплакалась. Правда, уже не в кабинете начальника, а на своем рабочем месте. Чаша была переполнена до краев. Шар терпения лопнул. Как это ни назови, а Лиза сама себе напомнила, что еще в начале года пообещала найти новую работу. И была даже готова переехать в другой город. Да хоть на край света, лишь бы подальше от своего начальника, который, как она считала, морально изнасиловал ее настолько, что у нее начался на него психологический токсикоз. «Почему бы даже и не на Санторини?» — раздумывала Елизавета, сидя за своим рабочим столом. «На Санторини?» «На Санторини!» Образ нового знакомого возник в памяти. Она машинально схватила телефон, и начала набирать текстовое сообщение. «Павел, здравствуйте. Подскажите, вам случайно не нужны помощники в команду на Санторини?» Как ни странно, но Павел ответил сразу. «Здравствуйте, Лиза. Нет, вся моя команда — это я и моя жена. И в целом мы пока справляемся. А вы для кого-то ищете работу?» «Да, для себя. Я сейчас в поиске новых карьерных возможностей». «Я понял вас. Буду иметь это в виду. Если появятся какие-то варианты, я дам вам знать. Хорошо, буду очень признательна. Лиза ответила кратко, а про себя подумала. Павел тактично слился. Что ж, чего еще можно было ожидать? Зачем ему третий лишний, когда он со своей женой на Санторине зависнет на целый туристический сезон? Лизавета уже подумала, что на этом разговор с Павлом будет завершён И весьма удивилась, увидев, что на телефон пришло еще одно сообщение от нового знакомого. «Очень жаль, что вы решили уволиться. Вы очень профессиональный туроператор. Надеюсь, когда-нибудь еще посотрудничаем». «Как все печально!» – подумала Лиза, а в ответ написала лишь короткое «непременно». Хотя в это самое «непременно» она, конечно же, не верила ни на грамм. А в итоге узнала, что и в этом отношении ошиблась по поводу Павла. Потому что буквально через несколько дней получила от него новое сообщение. «Здравствуйте, Лиза. Есть предложение, которое вам, возможно, подойдет. Отель «Гранд Морис» – один из лучших отелей на сантарении в городе Ия. С этого года провел реконструкцию и готов сдавать новую смотровую площадку с видом на западную часть побережья». Они попросили помочь в поиске русскоговорящего свадебного координатора для расширения клиентской базы в сфере организации романтических вечеров, свадебных церемоний и прочего. Как раз по вашей теме. От соискателя требуется опыт работы в туристической сфере, хорошее знание английского языка и развитые организаторские способности. Вопросы по зарплате и всему остальному обсуждаются индивидуально на собеседовании. Ответьте, пожалуйста, будет ли вам это предложение интересно чтобы я понимал, стоит ли искать кого-то дальше. Сообщение от Павла застало Лизу врасплох. Она не сразу поверила тому, что только что прочитала. Казалось, девушка до сих пор пребывала в своей стране грез. И чтобы разувериться в том, что это сообщение лишь результат воображения, она еще два раза перечитала его. Потом быстро подошла к Кристине и молча вручила ей телефон. Старшая подруга все прочитала безэмоционально. Лишь приподнятая правая бровь говорила о том, что то, что она сейчас читает, имеет большую ценность. «Что ты ответила?» Спросила она, протягивая телефон обратно Лизе. «Пока ничего. Срочно отвечай, не заставляй человека ждать. Такое предложение бывает раз на миллион. И даже не вздумай от него отказываться». Лиза радостно улыбнулась в ответ и снова поспешным шагом направилась за рабочий стол чтобы ответить своему знакомому. «Здравствуйте, Павел. Это предложение настолько прекрасно, что я никак не могу от него отказаться. Напишите, пожалуйста, с кем можно связаться по поводу собеседования». Уже на следующий день Лиза прошла собеседование и закрутилась череда бурных событий по подготовке документов на загранпаспорт, оформлению рабочей визы и покупке билетов. И в конце марта... Лиза положила на стол начальника заявление об увольнении по собственному желанию, чтобы в начале мая отправиться с Павлом и его супругой на заветный остров Санторини.